Плотность теснивших людей к проходу твари была настолько велика, что снаряд, прежде чем разорваться, пробивал насквозь трех, а то и четырех крупных вариантов. Мелкие же он просто разносил в клочья. Вскоре все пространство вокруг прижавшихся спинами к стене людей было завалено бесформенными серыми тушами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 Сделав напоследок еще пару выстрелов, Хук нырнул в переход. Занявший его место Вельд, выплеснул на сомкнутое вокруг перехода кольцо вариантов широкую струю пламени. Уходи, Карл, крикнул он и снова нажал на гашетку. т е й н е р отступил в переход. Вельд попятился следом за ним,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 Противоположный конец перехода, который уже заполнили собой варианты до тех пор, пока не о п у с т и л а обойма. «Тварь! Тварь!» — орал Вельд, пытаясь пяткой правой ноги скинуть прилипшего к колену варианта. Подоспевший на помощь Тейн Рустинов...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 Та часть, что оказалась в секторе, упав на пол, стала судорожно извиваться, разбрызгивая в стороны сочившуюся из нее слизь. Передернув от о м е р з е н и е плечами, о с а т а сжег обрубок варианта пламенем из огнемета. Тейнер прижал корчащегося от боли вельта к полу. Хук!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 разодрав клочья ткань, надетого поверх него комбинезона. Конец щупальца, п р о б у р а и в ш е г о колено, остался в кровоточащей ране. Что-то недовольно, пробурчав себе под нос, Волков сделал Вельту инъекцию двойной дозы обезболивающего. Стинов отыскал взглядом Кашина.